в одном из его прославленных кабриолетов. Коллекция спортивных автомобилей Тони Джулиана по слухам вызывала приступы желчной зависти даже у печально знаменитого брунейского принца. А слава его высочества зиждилась, как известно, на трех китах. Самой большой коллекции автомобилей, самой большой кражи казенных средств и громкой интрижки самой скандальной «Мисс Ша. Чаще всего Тони был энергичен, порой импульсивен, но всегда чрезвычайно подвижен. Говорил эмоционально, громко, искренне смеялся. Но наступал момент, и, следуя какому-то порыву, он мгновенно преображался, становясь большим британцем, чем сэр Чарльз, принц Уэльский. Энергичное лицо замирало и слегка вытягивалось, добавляя сходство с многострадальным принцем. Смуглая кожа неуловимо бледнела, приобретала нездоровый оттенок, свойственный унылым британским физиономиям, а верхняя губа умудрялась оставаться неподвижной, даже когда сэр Энтони улыбался. Словом, Энтони Джулиан был большим, а точнее великим мастером на подобные метаморфозы, но, наблюдая его удивительные превращения уже в течение года, Алекс Гэмбл все еще не мог к ним привыкнуть. Их встреча легко могла показаться случайной, но Гэмбл, 25-летний выпускник Лондонского королевского университета, так не думал. По крайней мере, так он не думал теперь. Поначалу же он вообще не мог думать ни о чем. Вернее, ни о чем другом, кроме трех неизвестных ранее Катренов великого Нострадамуса, обнаруженных, как водится, случайно и выставленных на торги лондонского аукциона «Сотбис». Катрены, пророческие четверостишие, отчего-то они вошли в знаменитые центурии, монументальный из десяти томов труд великого Нострадамуса. В нем предсказаны события отдаленного, вплоть до восьмитысячного года, будущего. Многие из них, впрочем, уже произошли в разных концах планеты. Надо ли говорить, что несбывшиеся пророчества будоражат пытливые умы и неспокойные сердца ученых, мистиков, охотников за мировыми тайнами, да и просто авантюристов? Алиц Гэмпл примкнул к этой чудаковатой когорте в раннем детстве, услышав от школьного учителя историю легендарного Мишеля Де Настрадама. И, как выяснилось, надолго, если не навсегда. Справедливости ради следует отметить, что, ступая на этот сомнительный путь, он выбрал не самую ухоженную тропинку на стезе магии, астрологии и прочей мистической абракадабры. Исторический факультет Королевского колледжа был закончен успешно. Дополнительно пришлось изучить пять языков и наречий латынь, итальянский, греческий, старофранцузский и прованский. Теперь обучение было закончено. Алекс остался в полном одиночестве, а вернее, в обществе своего кумира, его многотомного труда и всей мировой истории, которую предстояло переписать в соответствии с логикой центурий. Нужно было только найти место школьного учителя в каком-нибудь отдаленном графстве и, уединившись в сельской глуши, погрузиться наконец в исследование. Известие о торгах на Сотбис вызвало у него помутнение и рассудка. Ничем иным невозможно объяснить то обстоятельство, что в памяти Алекса полностью отсутствует связанное воспоминание о нескольких днях, которые он прожил самым загадочным и непостижимым образом. Иногда, мучительно напрягая сознание, ему удавалось воскресить отдельные картины, определенно связанные с тем периодом но цельной картины не удавалось сложить никогда. Он видел себя в выставочном зале знаменитого аукциона. Витрину, в которой был выложен тонкий полуистливший листок, испещренный мелкой вязью знакомого почерка, поверх чья-то рука безжалостно начертала жирный крест. Крест затрудняет чтение, Да и листок выложен в витрине так хитро, что разобрать написанное невозможно. Он уходит из зала, но потом возвращается туда снова и снова. Служащий что-то настойчиво объясняет ему и мягко подталкивает к выходу.